Раздел пятый «Встать!» — крикнул я Варваре, озлобясь больше всего против себя. «Что я тебе, горелый, сволочь, халой фашистский, полицай? Кому ты кланяешься? Ты что, думаешь, я тебя выручаю? Только ты себя можешь выручить. Если ты нам сейчас не поможешь...» Тебя будут судить как окончательную мерзавку и до последней минуты пособницу бандитов, как сознательного и зловредного врага, как Гитлера какого-нибудь, без всякого снисхождения, даром что красивая баба. Попеленко с очевидным наслаждением слушал эту нечаянную речь. Гнат тоже приоткрыл рот, как будто что-то понимал. Как только я закончил, он взвыл. «Ой, Адимирно, сладко жили, деток стали нарожать, хату шифером накрыли!» Варвара поднялась, с обычным уже кокетством стряхнула и расправила юбку. «А когда же до суда дойдет, Иван Николаевич?» «Скоро, и не радуйся!» Клянусь тебе, что дойдет. Она долго и внимательно, посерьезнев смотрела мне в лицо. По-моему, сейчас она бешено работала каким-то невидимым никому безменным, взвешивала Я, Горелый, Глумский, Попеленко, Климарь, Санька Конопаты, Абросимов, Тимиренков, Валерик. Все мы, враги и друзья, погибшие и живые, Проходили сейчас замер и завес. Кто больше потянет? Куда склониться? Все стычки, бои вчерашние, сегодняшние и ожидаемые. Все она старалась охватить своим гибким умом. Это я чувствовал почти физически. Это не важно, что за нами с Попеленкой и Глумским стояла власть. Здесь в глухорах. Был иной расчет, спокон веку. И в эту секунду, как нельзя не кстати, в хату ворвался Валерик. без Бескозырка его сбилось на затылок, а чуб слипся то ли от дождя, то ли от пота и лежал на лбу черной запятой. Вид у морячка был решительный и гневный. «Валерик!» — Варвара потянулась к нему, решив, что он явился на ее защиту. — Ша! — морячок остановил ее протянутой ладонью. — Ну, что ж это они, ты посмотри, заявились сюда. — Кореш! Дороже! Валерик решительно отсек Варвару и посмотрел на меня. — Морской закон! — Все! Хватит! — Я к тебе, Иван. Я там председателя встретил. Ты видал? Оружия у него нету. Это чтоб у председателя колхоза оружия лишнего не было. А свой карабин не дает. Иди, говорит, к ястребкам. Я этих гадов сам найду, понял? Я их из-под земли достану. Дай! Он ринулся к Попеленко и схватил автомат. Ястребок покачнулся, но оружие не выпустил. Товарищ старший! Завопил он. Отстань, Валерик! Сказал я. «Автомат дадим другой, не бойся! Ты выйди на минутку!» Морячок посмотрел на меня, плохо соображая. «Ты выйди, слышишь? Ладно, помни, обещал». Он взглянул на Варвару. «А если она виновата в чем? Ну, смотри, Варька, если люди правду говорили...» Он опрометью, как и вбежал, бросился вон. Хлопнул дверью так, что портрет товарища Деревянка покачнулся и завис на бок. Бывший супруг Варвары разглядывал нас, как будто искоса. — Решайте, гражданка Деревянка, — сказал я. — Сами думайте о своей судьбе. Она поправила портрет. Внимательно посмотрев на изображение покойного мужа, словно спрашивая совета. Но у товарища деревянка были выпуклые, раскрашенные в пронзительный синий цвет и лишенные смысла глаза. Щеки раздувались, как у трубача, и олели розами. Это был парадный портрет украшения стены. Варвара подошла к окну. Попеленко даже приступил следом за ней, поближе как будто она намеревалась выскочить из хаты. За окном в серой дождливой пелене медленно тянулись мокрые и усталые глухорчане, все вымазанные сажей и глиной. Председатель, нахохлившись, сидел у калитки с сигаркой в зубах. Валерий о чем-то толковал ему, размахивая руками, показывая на карабин, который Гломский держал между колен. Лес... Последнее убежище Горелого был отодвинут далеко-далеко кисеей дождя, колыхался зыбкой кромкой, как ряска на волнах. — А что, если я соглашусь и напишу, чего вам надо? — То, выходит, большую помощь окажу? — спросила Варвара. — Да, — сказал я. Зачтется мне такая помощь? Да, уверен. Видно, мы теперь уже представляли силу, если Варвара думала о попятной. Попеленко весь сжался от ожидания. Хоть ей и непонятно была задуманная нами игра, но она сообразила, что мы и впрямь не страшимся Горелого, раз намерены вызвать его. И кто знает. Нас уже четверо. Ведь то, что я раньше делала, то несознательно, по бабской слабости, сказала она. А теперь сознательно могу помочь. Она сказала это четко, как формулу, чтоб мы запомнили крепко. Не глупая получилась формула. Давайте, карандаш. Голос у нее стал тусклый, безразличный. В нем не было обычной серебряной напевности, кокетства и торжества. Сейчас она выполняла нудную обязанность. — Пиши аккуратно, — предупредил я. — Все точно так, как и раньше. — Хорошо. Я принялся диктовать, заглядывая в старую записку, она старательно, закусив алую губу, выводила. Климарь убитый. Семиренкова привезли раненого. Потом скончался. Естребкам указал место, где захоронил деньги и бумаги. Выкопали два бумажных мешка. Все село видела. Гончарня порушена. Чего это ты учинил такую дурость? Естребки все прежние. Никакого прибытия сил с Ожина не слыхать. Говорят, пошлют за Сагайдачным подписывать акт. Потом повезут деньги и бумаги в район. Когда повезут, напишу «Завтра». Твоя подруга Ясонька. Она все это написала, и почерк ничем не отличался от первой записки. Я надорвал у листка правый верхний угол. «Прочитай, — сказал я. — Все правильно. Поверят. А насчет матросика у меня было, насчет Валерика, — сказала она, — где же это? — Заботишься? А чего ж? А то пойдет лесом. Мало ли что. Вон того ж вашего ухлопали комсомольца. Валерика не тронут. Мы сами позаботимся. Да и длинно будет. Поверят? Написано все правильно. А поверят? Не знаю. Вообще-то мне верили. А чего вы удумали, меня не касается. Наш план был принят окончательно час назад, когда мы с Глумским стояли у Мазанки семиренковых Семеренковых и похоронные причитания доносились сразу с двух сторон. Я видел Антонину. Она замерла над телом отца, не плакала даже. Бледная, прямая. У краев большого в ровную ниточку растянувшегося рта застыли две незнакомые мне морщинки, две вертикальные строчки. Она теперь осталась полной сиротой Антонина. И старшая сестра, я знал, уже не вернется в дом. Глумский, уткнув мощный подбородок воротник с уконной куртки, все двигал челюстью. Мы молчали. Каждый понимал, что если сейчас горело оставить в покое, он, возможно, навсегда покинет эти места. Стихнут, наконец, выстрелы, перестанет литься кровь. Но Глумский сказал, «Давай решать. По-большевистски. Как комсомольцы и коммунисты решают? Ты разве партийный?» «Хотел бы», — буркнул он, обнаружив странную застенчивость. «Да, полагаю, не дорос. Но в данном вопросе имею верную точку зрения». «Горелого, как фашиста, не имеем права прощать и отпускать!» «Других мнений нет?» «Нет», — ответил я. На том и кончилось наше летучее собрание. Проголосовали единогласно, без воздержавшихся. Мы отправились к Варваре, прихватив с собой Попеленко. Было ясно, что бандюги, получив от Варвары записку, «Постараются захватить наш груз. Горелому, конечно, он нужен позарез. Наверное, он хочет замаскироваться, принять иную личину, вынырнуть где-нибудь в другом районе Украины. Без денег и документов шансы на то, чтобы выжить, у него невелики. Конечно же, Горелый поставит на карту все». В село, где организована оборона, бандиты теперь не пойдут. Будут ждать транспорт на дороге в засаде. Но вместе с нами незаметно лесом будет следовать группа бойцов. Для этого мне предстояло отправиться за помощью в райцентр. Я не сомневался, что Гупан, узнав обо всем, выделит хотя бы пяток автоматчиков. Ну, хоть двух, трех хватило бы. Эти автоматчики и прихлопнут гореловских бандюк, когда они вступят в бой и выдадут себя. Главное — вытянуть их из лесных чащоб, заставить открыться. Мы бросали горелому крючок с наживкой, однако бывший полицей вовсе не был глупой рыбкой. Чтобы пойти на решительные действия, он должен был окончательно убедиться, что мы нашли деньги. Нас мог выручить только один человек — Сагайдачный. Я еще раз внимательно перечитал записку Варвары. «Говорят, пошлют за Сагайдачным подписывать акт. Когда повезут, напишу завтра». Вот мы и узнаем их намерения, Если они серьезны, Горелый откликнется немедленно и перешлет с Гнатом ответ «Сегодня же». Ждать осталось немного. Варвара вздохнула. «Было все спокойно, Иван. Если бы ты не приехал, как-нибудь уладилась бы между своими». — А ты набаламутил!